особый вопрос. Когда я размышляю о преследовании Христа 2000 лет назад, я чувствую, что с тех пор мало что изменилось в отношениях людей к живым мессиям, вышедших из их же среды. Так же, как и раньше, вокруг всё те же подозрительность, цинизм и недоверие. Может ли так случиться, что и вас когда-то будут преследовать государственные или общественные учреждения? Бросая взгляд на эту аудиторию, я узнаю Фому неверующего, Иоанна, Симона по имени Пётр, Марию Магдалину и даже Иуду и всю остальную подобную братью. Не может ли все это быть повторением того же самого спектакля? Ответ. Это действительно так. Они все здесь. Они должны быть здесь, потому что лидер этой шайки здесь. И ничто никогда не меняется. Все изменения подозрительны. По своей сути человечество остается тем же самым. Это естественно. Я не осуждаю это. Я не говорю, что в этом все плохо. Так и должно быть. Так всегда бывает. Когда приходит Иисус, Фома, не верующий, должен быть здесь. Когда появляются люди, которые доверяют, появляются также и люди, которые не доверяют. Они создают контраст. И это хорошо, иначе ваше доверие не имело бы такой ценности оно приобретает ценность благодаря окружающим вас хамам неверующим. Вы можете сравнивать, вы можете почувствовать, вы можете понять, что такое сомнение и что такое доверие. Когда вы сажаете сад, появляются и сорняки. Они тоже часть сада. Когда приходит Иисус, должен быть и Иуда, потому что все это такое грандиозное и значительное что кто-то обязательно должен оказаться предателем. Все это имеет такую огромную высоту, что кого-то это очень должно задевать. Это эго. Это очень задевает Иуду. А ведь Иуда был неплохим человеком, поймите это. Он был фактически единственным из учеников Иисуса, который был хорошо образован, культурен, принадлежал приличному обществу и приличной семье. Он был, конечно, наиболее эгоистичным. Другие были простыми рыбаками, фермерами, плотниками, обычные люди из обычных кругов общества. Иуда был особенный. А когда кто-то чувствует себя особенным, это беда. Он хотел руководить даже Иисусом. Много раз он пытался делать это. И если бы вы послушали его, то вполне возможно, что вы в большей степени согласились бы с Иудой, чем с Иисусом. Случилось так: Иисус посетил дом Марии Магдалины. Мария была страстно влюблена. Она вылила на его ноги дорогое, очень дорогое благовоние, целую бутылку. Это было очень дорогое благовоние. Его можно было продать. Иуда немедленно возразил. Он сказал: "Ты должен запретить людям делать такие глупости. Все это израсходовано попусту. А в городе есть люди, которые бедные, которым нечего есть. Мы могли бы распределить деньги среди бедных". Он выглядел как социалист, предшественник Маркса. Мао, Ленин, Троцкий все согласились бы с ним. Что же ответил Иисус? Он сказал: "Не беспокойся об этом. Бедные и голодные будут всегда, а я уйду. Ты можешь служить им всегда. Нет никакой спешки, но меня не будет. Смотри на любовь, а не на дорогое благовоние. Посмотри на любовь Марии, на ее сердце. С кем вы согласитесь? Иисус кажется преуспевающим буржуа, а Иуда кажется экономным человеком. Иуда говорит о бедных, а Иисус просто говорит: «все правильно, но меня скоро не будет. Так пусть она принимает меня, как ей хочется. Пусть ее сердце делает все, что ему хочется, не привноси в это свою философию. Бедные люди будут всегда, я же буду не всегда. Я здесь только на краткий миг. Ваш ум чаще будет соглашаться с Иудами. Он кажется таким правильным, он очень культурен, его манеры безупречны. Он развит, он мыслитель. И он оказался предателем. Только он мог предать, потому что каждую минуту его эго получало удары. Он всегда чувствовал себя выше всех остальных учеников Иисуса. Он всегда держал себя на некотором отдалении. Он никогда не двигался в толпе. Он всегда считал, что не является частью толпы. Он был по меньшей мере вторым после Иисуса, и то вынужденно. В глубине души он должен был считать себя первым. Он не мог этого высказать, но это было в его сердце. Он был до безумия ранен. Непрерывно Иисус ранил его эго. Учитель должен делать это, потому что если он щадит ваше эго, то он не окажет никакой помощи. Он будет отравой. Тогда вы можете совершить благодаря нему самоубийство, но воскреснуть вы не сможете, поскольку иуда был наиболее эгоистичным, то его это задевало в большей степени, а Иисус и должен был ранить его в большей степени. И он отомстил. И ведь он был хорошим человеком, в этом нет никаких сомнений. В этом и заключается проблема с хорошими людьми. Он продал Иисуса за 30 рупий. Он был так обеспокоен благовонием и его стоимостью. Вы только посмотрите на его ум. И он продал Иисуса за 30 рупий, за 30 серебряных монет. Иисус был не таким уж и дорогостоящим. Но потом, когда Иисус уже был убит, распят Иуда стал испытывать чувство вины. Так функционирует хороший человек. Он стал чувствовать себя очень виноватым. Его совесть стала терзать его. Он совершил самоубийство. Он был хорошим человеком, он имел совесть, но он не имел осознанности. Это различие следует хорошо понять. Совесть это что-то заимствованное, данное обществом. Осознанность является собственным достижением. Общество учит вас, что является правильным, а что неправильным. Делай это и не делай того. Оно дает вам закон, мораль, правила игры это ваша совесть. Снаружи полицейский внутри совесть. Именно таким образом общество управляет вами. Если вы украдёте, то снаружи имеется полицейский, который постарается предотвратить это. Но вы можете обмануть полицейского. Вы можете найти какие-то способы. Поэтому общество вживило внутрь вас некоторый электрод совесть. Ваши руки начинают дрожать. Вы чувствуете, что какое-то ваше внутреннее существо говорит: "Не делай этого, это неправильно". Это общество говорит через вас. Это просто общество, иплантированное в вас. Иуда имел совесть, но не имел осознанности. Это разрыв. Человек-сознание никогда не поймет человека-осознанности, потому что человек-осознанности живет от момента к моменту. У него нет правил, которым нужно следовать. И Иисуса больше интересовала любовь женщины Марии. Это было такое глубокое чувство, что помешать ей означало бы ранить ее любовь. Она бы съежилась где-то в глубине. возле благовония на ноги Иисуса было всего лишь символом этим Марии Магдалине говорила я вылила бы к твоим ногам весь мир это все, что я имею это самое дорогое что я имею лить воду этого было бы недостаточно вода слишком дешево. это самая дорогая вещь которую я имею но даже это ничто. я хотела бы излить все свое сердце Я хотел бы излить все свое существо. Но Иуда был слеп к этому. Он был человеком совести. Он посмотрел на благовоние и сказал: "Это дорого". Он был совершенно слеп по отношению к этой женщине и ее сердцу. Он не видел расширения сознания в ее символическом действии. Благовоние казалось слишком дорогим, а любовь, любовь была полностью неизвестной ему. Там была любовь, там было нематериальное и материальное. Материальным было благовоние, нематериальным любовь. Но нематериального иуда не мог видеть, для этого требуются глаза осознанности. Человек совести всегда будет в конфликте с человеком осознанности. потому что человек осознанности может видеть то, что не может видеть человек совести. И человек осознанности действует согласно тому, что он осознает». У него нет никаких специальных правил, которым нужно следовать. Если у вас есть правила, вы всегда последовательны, потому что правила мертвы, вы тоже мертвы с ними. Вы предсказуемы. Но если вы ведете себя осознанно, то вы непредсказуемы. Никто не знает, как вы поступите. Вы остаетесь полностью свободными. Вы откликаетесь на ситуацию. У вас нет заранее заготовленных ответов. Когда возникает вопрос, вы откликаетесь и рождается ответ. Вашему ответу удивляется не только слушающий. Сами вы тоже удивлены, когда я отвечаю вам, слушателями являетесь не только вы. Я тоже слушатель. Не только вы слышите это в первый раз, я тоже слышу это в первый раз. Я не знаю, каким должно быть следующее слово или предложение. Оно может двинуться в любом направлении. Оно может двинуться в любое измерение. Вот что я имею в виду, когда говорю, что я продолжаю учиться. Не только вы учитесь со мной. Я тоже учусь вместе с вами. Я никогда не нахожусь в состоянии знания, потому что это мертвое состояние. Вы узнаете что-то это заранее заготовленное знание. Если теперь кто-то спросит вас, вы можете дать это знание ему. Оно становится материальным. Я никогда не нахожусь в состоянии знания. Я всегда нахожусь в процессе познания. Когда я говорю, что я учусь, я имею в виду, что я нахожусь в процессе познания. Знание всегда в прошлом, познание всегда в настоящем. Жизнь не является существительным, это глагол. Бог тоже не является существительным. Бог это глагол. Чтобы не говорили грамматии, я не соглашусь с этим. Бог есть глагол. Жизнь есть глагол. Познавание, обучение означает, что вы всегда остаетесь в вакууме. Вы никогда ничего не собираете. Вы всегда остаетесь пустыми, как зеркало. Но не как фотографическая пластинка. Фотографическая пластинка немедленно переходит в состояние знания. Будучи один раз экспонированной, она становится мертвой. Теперь она никогда не отразит что-то еще. Она отразила что-то раз и навсегда. Но зеркало продолжает отражать. Когда вы встанете перед ним, оно отразит вас. Когда вы уйдете, оно снова станет пустым. Вот что я имею в виду. Человек обучения остается пустым. Вы задаете вопрос. Он отражается в моей пустоте. Приходит ответ и изливается на вас. Вопрос ушел, ответ исчез. Зеркало снова в состоянии незнания, пустое, снова готовое отражать. Оно не зацикливается на своем прошлом. Оно всегда в настоящем и всегда готово. Не готово как полуфабрикат, но всегда готово к отклику, к ответу, когда приходит Иисус, человек осознанности, человек обучения, а не знаний. Иуды должны быть здесь, он ученик, человек знаний. Он много раз должен был почувствовать, что он знает больше Иисуса. Может быть, и в этом он был прав. Он может иметь больше знаний, но он не знает состояния познания. Он знает только знания, мертвую информацию. Он собиратель мертвой информации. Он предаст Иисуса. И, конечно же, когда Иисус здесь, здесь должны быть и женщины, которые глубоко любят его: Мария Магдалина, Марфа. Они должны быть здесь, потому что каждый раз, когда появляется человек с качествами Иисуса, Эти качества должны сначала распознаваться женщинами, а затем мужчинами. Дверью к этому является доверие, а женщины являются более доверяющими, более невинно доверяющими. Вот почему так трудно найти женщину учёного. Иногда случается мадам Кюри. Это каприз природы или в такой женщине должно быть не очень много женского. В глубине души женщина является поэтом, Это не значит, что она должна писать стихи. Она живет как поэт, и она знает, как доверять. Это приходит к ней легко. Это приходит к ней самопроизвольно. Для женщин фактически трудным является сомнение. Она должна будет научиться ему от мужчины, так же как она учится от него науке. Она нелогична, нерациональна. Это не очень хорошие качества, если речь идет о мирской жизни. Эти качества в миру не ценятся. Но что касается внутреннего царства Бога, то эти качества являются весьма ценными. Мужчина не может владеть обоими мирами. Он может иметь максимум один, тот, где он на вершине внешний мир. Он может обладать им, но тогда он должен будет потерять другой мир. Там он не может быть на вершине, там он должен будет следовать за женщиной. Видели ли вы, как распинали Иисуса? Рядом с ним не было ни одного ученика-мужчины, только женщины потому что мужчины начали сомневаться. Этот человек исцелял болезни, этот человек оживлял мертвых, а теперь он не может спасти самого себя, тогда какой смысл верить в него и доверять ему? Они ожидали чуда, они затерялись в толпе, и ожидали чуда, хоть чего-нибудь чудесного. Тогда они поверили бы. Им нужно было доказательство, а это доказательство так и не появилось. И Иисус просто умер как обыкновенный человек. Но женщины не ждали никаких доказательств. Сам Иисус был достаточным доказательством. Не было никакой необходимости в каком-либо чуде. Он был чудом. Они могли видеть чудо, которое случалось в данный момент. Иисус умирал с такой глубокой любовью и состраданием. В его сердце была молитва даже для его убийц. Его последними словами были: "Боже, прости их, потому что они не ведают, что творят". Чудо случилось, но для мужских глаз его не было. Женщины, собравшиеся вокруг, все поняли немедленно. Они доверяли этому человеку и сердце этого человека открылось для них. Они поняли, что чудо свершилось. Человек был распят, но он умер с любовью, которая является наиболее невозможной вещью в мире умереть на кресте с молитвой о тех, кто убивает тебя. Но это была любовь только женский ум может понять ее. Они были близки ему, когда на третий день Иисус ожил, воскрес. Он пытался приблизиться к своим ученикам-мужчинам, они не могли видеть его, потому что успокоились на том факте, что он мертв. а вы можете видеть только то, что ожидаете увидеть. Если вы не ожидаете, вы не увидите. Ваши глаза очень избирательны. Если вы ожидаете друга, то вы увидите его даже в толпе. Но если вы не ждете его, если вы полностью забыли о Нем, то когда он приходит и стучит в вашу дверь, вы на мгновение озадачены: "Кто это?" Они успокоились на том факте, что Иисус мертв, поэтому, когда Иисус появился у них на пути, они не смогли узнать его, не смогли увидеть его. Сказано также, что он несколько миль прошел с двумя своими учениками, которые говорили о его смерти. Они очень страдали от этого, а Иисус шел рядом с ними. Они говорили с ним, но они не могли узнать его. Узнать может только любовь, даже после смерти, потому что любовь узнавала, когда вы были живы. Для любви смерть или жизнь не имеет значения. Первое Иисуса распознала Мария Магдалина, проститутка. Она бросилась к ученикам-мужчинам, которые держали большой совет. Что делать? Как распространить слово по всему миру? Как создать церковь? когда они планировали будущее, она ворвалась и сказала: "Что вы делаете? Иисус жив". Они засмеялись. Они сказали: "Безумная женщина, ты должно быть вообразила все это". Мужской ум всегда считает, что подобное является плодом воображения. Они стали говорить друг другу: "Бедная женщина, это Мария Магдалина. Она сошла с ума". Распятие Иисуса было для нее таким ударом. Они жалели ее. Она настаивала: Не жалейте меня, Иисус действительно воскрес. Они улыбались и говорили: "Мы понимаем. Ты нуждаешься в отдыхе, ты слишком шокирована тем фактом, что он мертв. Это все твое воображение". Вокруг Будды, вокруг Кришны, вокруг Иисуса, вокруг Махавиры всегда было много женщин. Они приходили первыми, они были первыми учениками. Это естественно. Так что не удивляйтесь тысячи или два миллиона лет человеческий ум остается тем же самым. Человечество в целом остается тем же самым. Революция является индивидуальной. Вы можете быть трансформированы как индивидуальность. Тогда вы выйдете за пределы толпы. Но не беспокойтесь о таких вещах. Это вопрос от Чайтани Сагара. Он всегда беспокоится о таких вещах. Я никогда не отвечаю ему, но он всегда беспокоится. Беспокоится от других беспокоиться о мире, беспокоиться об организации, беспокоиться об Ашраме, беспокоиться о моих учениках, беспокоиться обо мне и никогда не беспокоиться о самом себе. Все эти беспокойства не могут помочь. Времени мало. Жизнь очень коротка. Используйте ее. Только вчера вечером я прочитал пьесу Самуэля Беккета. Маленькую книжечку меньше не бывает. Очень короткую пьесу. Пьеса называется Дыхание. Длительность всей пьесы только 30 секунд. 30 секунд. В ней нет действующих лиц, нет диалогов, только сцена. Открывается занавес. Вокруг валяется много вещей. Хлам, как будто кто-то в спешке покинул дом. В беспорядочной куче смешались всевозможные вещи. Просто беспорядок, хлам. И где-то на заднем плане слышен вдох маленького ребенка, только что родившегося ребенка. Затем через 30 секунд затруднённое дыхание умирающего старика. И это всё. Но это вся жизнь. 30 секунд. Первый вдох и хриплое дыхание умирающего. Первая попытка вдохнуть и последняя попытка уцепиться за дыхание. И всё кончено. Жизнь коротка, и это даже не 30 секунд. Используйте её. Используйте её как возможность для роста используйте ее как возможность быть и не беспокойтесь обо всем другом. Все это хлам. Только это является истиной. Первый вдох и дыхание умирающего. Все остальное просто хлам. Забудьте об этом. Что вам до этого? Вы не должны думать о том, изменился мир или нет. Мир тот же самый, он и должен быть тем же самым. Только вы можете быть другими. Мир никогда не будет другим. Когда вы станете осознающими, сознательными вы выйдете за пределы этого мира